В десять часов утра площадь, мост, заборы и крыши лавок и домов наполнились народом. Прибыло войско. Незадолго перед тем прошел дождь. С намокших дерев у моста и вдоль забора капало. Сдержанный смутный говор толпы раздавался в сыром, мглистом воздухе. Казнь-то гляди, отменят Его страстку только выведут Да, положат голову на плаху и хрустят Две женщины с заплаканными, измученными лицами Одна старая, строгая, с виду И другая молодая, бледная, в черном Протолкались на площадь и стали у фронта солдат Видно, мать его! сестренка. Или невеста. Ну так. У самого моста преображенский капрал Гаврил Романович Державин наклонился к уху измайловского сержанта Новикова и прошептал. А слышал? Фельдьегир прискачет. Помилование прочтут. Едут. Из крепости показались верховые На телеге под конвоем проехал по мосту С непокрытой головой, страшно бледный В армейской голубой шинели, офицер С ним рядом сидел с крестом в руке священник Мирович! Мирович! Вслед за телегой Мировича Потянулись повозки с прочими осужденными У каждого руке было по погребальной свече Возле терек шли вооруженные солдаты Еще жить целую улицу, мост, половину площади когда ты еще даешь фото